Глава 9 Все, что цветет, неизбежно увянет Внешность Юкая была не просто отталкивающей Она оказалась жуткой Лицо было неестественно выбелено косметикой Толстый слой рисовой пудры потрескался и собрался комками в глубоких морщинах Высоко на лбу вместо бровей чернилами были выведены тонкие черные дуги, а улыбка, или скорее безумный оскал, обнажал черненые по давней моде зубы. В руках Йокай держала зеркало, которое, видимо, смотрелось, пока она носила макияж. Многослойное, некогда яркое и дорогое кимоно было выцветшим, грязным и проеденным молью. Она сделала пару шагов вперед, и все, кто еще стоял у дверей отшатнулись. Демон, выйдя в прихожую, пристально оглядела замерших участников Кайдана, следивших за каждым ее движением, выжидающей и с опаской. О, Нёбо! Как много гостей! Кто же из вас мой будущий муж? Я так подозреваю, претендентов нет. Конечно, она его съест. Я с трудом сдержала судорожный вздох. Съезд. Опять. Почему юка и все время пытаются нас съесть? а Аонёба с интересом рассматривала своих гостей. Когда ее пробирающий до костей взгляд упал на меня, я с трудом сдержалась, чтобы не броситься куда-нибудь подальше. А от вида пронзительно-черных глаз, в которых плескалось безумие, к горлу подступил Ко. Девушек она не тронет? Я бы не был в этом уверен. И что нам тогда делать? Бежать! В следующую же секунду все последовали этому совету. А у него лишь ждала, пока мы кинемся в стороны, или же сама решила напасть именно в этот момент. Но вот ее лицо исказилось в жуткой гримасе, и она бросилась на нас, вытянув бледные морщинистые руки. Я дернулась в сторону, едва не ударившись плечом о стену, и столкнулась с другим героем Кайдана. Он оттолкнул меня, но Кадзо тут же придержал меня за плечи крыться из прихожей можно было либо через двери, которые вели во вторую комнату, либо через главный зал, на пороге которого стояла женщина-людоед. Прихожая была слишком маленькой, и мы оказались в ловушке, зажатые в угол, когда нам необходимо было бежать и прятаться. А Аонёба, на удивление, быстро и ловко двигалась в своем тяжелом кимоно и поймала за капюшон толстовки девушку, которая пришла в команде с двумя другими участниками. Ее подруга испуганно замерла, не решаясь ни убежать, ни приблизиться к Юкаю, а парень стремительно бросился на помощь. Людоедка, вцепившись в волосы девушки, уже развернула ее к себе, с интересом всматриваясь в черты ее искривленного от ужаса лица. Внезапно глаза у него загорелись злобой, и она распахнула полный черных зубов рот, намереваясь вцепиться ими в свою жертву. Подоспевший в этот момент друг девушки оттолкнул ее, а затем ударил ее кинжалом, целясь в сердце. А у него бы в сторону, и лезвие пронзило грудную клетку чуть правее. Даже не поморщившись, она посмотрела на торчащий из груди кинжал и, ухмыляясь, медленно перевела хищный взгляд на напавшего на нее парня. «А вот и мой суженый!» И без того отталкивающие черты лица демона исказились в жуткой гримасе. И она, схватив участника за плечи, впилась чернеными зубами ему в горло. На светлую стену брызнула кровь, парень захрипел и судорожно дёрнулся. На его лице вспыхнуло и застыло выражение ужаса, а спасённая участница пронзительно закричала. К ней подбежала подруга и за руку потащила к двери. Кинататян, скорее! Кадзо схватил меня за запястье и потянул за собой. Сбросив оцепенение, я смогла наконец отвести глаза от развернувшейся передо мной страшной картины и побежала следом. Остальных моих друзей не было видно, но оглядываться по сторонам времени не было. Необходимо было бежать, чтобы и самой спастись, и не помешать никому другому унести ноги из прихожей. Мы забежали в зал, где ранее прихорашивалась а Аунёбу. Выглядела эта комната как общая для посетителей Рюкана гостиная, которая также играла роль столовой. Ближе к стене стоял длинный низкий стол, уставленный посудой. Часть тарелок, чашек и их осколки валялись на полу, и рядом лежали полуистлевшие подушки-дзабутоны. Тут же я увидела Араи, Мияту и Хотту. Но Йоко, Ивасаки и Эмири в гостиной не оказалось, и от страха мне резко стало холоднее. Лестница! Нужно спрятаться. А потом уже будем решать, что делать дальше. и васаки позаботится о Йокутен, а она позаботится об Эмиритен. А кто позаботится об Ивасаки, Сане? Вдруг они уже попали в руки этого сумасшедшего Йокая, или даже... Нет, этого не может произойти. Думаю, Йоку-Тян с этим справится. Мы начали поспешно подниматься по узкой деревянной лестнице, и я невольно порадовалась тому, что старые ступени не скрипели, подсказывая Ау-Нёбу, где нас искать. Оказавшись на втором этаже, мы быстро огляделись и поняли, что попали в коридор, из которого вправо и влево вели по две двери, а ещё одна вперёд. Всего пять комнат, и нужно спрятаться в одной из них. Давайте туда. Моё сердце билось так часто, что, казалось, в окружающей тишине его стук мог услышать каждый. В ушах шумела кровь, но она едва ли заглушала все еще стоявший в них крик несчастной девушки. Мы наугад зашли во вторую комнату справа, тихо задвинув за собой дверь, и оказались в среднего размера спальне. На полу лежали два футона, чуть дальше стояла расписанная цветами персика ширма, а в углу была неаккуратно свалена старая одежда. Ни фонарей, ни свечей в этой комнате не оказалось но мои глаза уже привыкли к полутьме, которую разбавлял проникавший сквозь окна лунный свет. «Туда, за ширму». Я тяжело вздохнула, безуспешно пытаясь выпустить напряжение, и внимательно прислушалась. Но дом утонул в тишине. Ни шорохов, ни скрипа. Рядом раздавалось лишь тихое дыхание остальных участников, которые еще не до конца придя в себя, молчали и пока не могли собраться с силами и мыслями, чтобы обсудить план действий. Внезапно я все же услышала странный звук и застыла. Поймав недоуменный взгляд Кадзо, я поняла, что не только меня озадачил этот непонятный шум. Шлепки или хлопки. Словно кто-то прыгал на одной ноге по коридору. Это же Няо Ньобо. Думаю, не она. Ну что тогда? А! Тут раздался придушенный вскрик Мияты. В это же мгновение, обернувшись, я увидела, что Мията со страхом смотрит наверх. В ушах зазвенело от тревоги, а во рту мгновенно пересохло. Проследив за взглядом девушки, я дернулась назад и едва не упала на локти. На ширме мы увидели какое-то существо. Его голубоватая фигура была словно продолжением самой ширмы и представляла из себя расплывчатое подобие верхней половины человеческого тела. На бритой голове угадывались нос, тонкие губы и провалы глаз. кай положив подбородок на ладони, а локтями, опершись на раму ширмы, с интересом нас разглядывал. И когда его взгляд ненадолго остановился на мне, я вздрогнула. «Проклятье!» «Какого?» я? «Это пояс от кимоно!» Что-то черное обхватило горло Айдзавы и душило ее. Руки женщины дернулись к горлу, голова откинулась назад а в широко распахнутых глазах загорелись страх и недоумение. А Рай, схватившись пальцами за плотную ткань, попытался отцепить пояс от горлоучастницы, но она была уже совсем бледной, а ее глаза начали закатываться. Вдруг к ширме, подобно змея, подполз еще один пояс и стремительно прыгнул на нас. Я испуганно отшатнулась, едва не повалив ширму, а Хасагава резко дернул Кадзо за рукав пиджака, убрав с пути ее кая. Котта выскочил из-за ширмы, явно намереваясь покинуть комнату. В спешке запнувшись, он упал, но его падение смягчило один из футонов. Тихо выругавшись, парень быстро приподнялся на локтях, и в следующую секунду футон ожил, обхватил того со всех сторон и завернул в плотный кокон. В этот момент Тарай наконец сумел развязать пояс и поспешно выбросил тот в окно. Едва не лишившееся сознание Айдзава обессиленно упало на татаме. Держась дрожащими руками за покрасневшее горло И судорожно хватал ртом воздух Тем временем я и Кадзоу бросились на помощь Хотти Который, пытаясь выбраться из свернувшегося футона Катался по татами и приглушенно кричал И от этого зрелища я в ужасе распахнула глаза «Воздух! Воздух! Не хватай!» Силы оставляли парня Его движения становились более дерганными, но слабели Я попыталась развернуть футон, хотя бы открыть лицо Но ничего не выходило. И внезапно я почувствовала резкий удар в горло, а затем его сжала грубая ткань. Я испуганно открыла рот, пытаясь вдохнуть, но не смогла сделать негладка воздуха. Перед глазами заплясали темные пятна. Легкие загорелись, а вслед за ними внутри вспыхнула паника. Дената! Уже через секунду Кадзо вцепился в пояс, душивший меня. Я смогла, наконец, сделать небольшой вдох, и горло прострелило острая боль которая ослабило сильное напряжение в легких. Пояс не успел завязаться крепким узлом, лишь обхватил мою шею. Кадзо помог мне как раз вовремя. Без особого труда он окончательно оторвал Юкая от моей шеи и отбросил того в сторону. Я пыталась отдышаться. Голова кружилась, горло болело, но главное, я все еще была жива. Ты как? Нормально, спасибо. Спасибо. Я тут же поднялась на ноги и быстро обернулась к Хотти, которому мы не сумели помочь. Он так и не выбрался из футона и теперь лежал без движения на татаме. Тяжело вздохнув, я отвернулась и осмотрела остальных. Шокированная нападением юкая пояса Айдзава сидела у стены. Хасагава стоял, держа в руках кинжал. Я увидела на татаме еще один пояс, теперь уже наполовину перерезанный. В стране явно ожидая нового нападения, круглыми от ужаса глазами смотрела по сторонам Мията. Что это было? Это были Цукумагами, юкаи, в которых превращаются старые и надолго забытые вещи. И некоторые из них могут быть весьма мстительными и обиженными, если их когда-то выбросили или за ними плохо следили. Их нам тут и не хватало. Теперь не только Ау-Нёба, но ещё и эти обиженные предметы... Нужно быть внимательными. Любая вещь может внезапно ожить. Давайте сменим комнату. Здесь эти футоны и пояса. Не думаю, что в других комнатах не будет подобных опасностей. Чтобы спастись, нам нужно выбираться отсюда. Из Рюкана. А для этого нужно понять, чего от нас хотят. Нам дали подсказку. Осталось лишь её расшифровать. Всего лишь. Давайте найдём остальных. Вдруг они что-то нашли или выяснили? Благородная причина. Я тоже беспокоюсь о них. Но нужно выбираться, а не тратить время. Не спорю. Тогда пойдем. Уверен, остальные тоже должны были подняться на второй этаж, если, конечно, и во второй комнате есть лестница. Или если они пробрались к той, которой воспользовались мы. А это значит... У нас еще как минимум четыре комнаты. И, возможно, за ними есть еще комнаты. Действительно, не стоит терять время. Я я не хочу никого искать. Мы вас и не звали. А... Я останусь с вами, но давайте найдем другое укрытие. А мы проверим центральную комнату. Тогда мы лучше перейдем в то, что была первая справа. Идем, но тихо. Мы оказались в коридоре, и меня в то же мгновение охватило звенящее напряжение. Но пока нас окружали лишь полумрак и тишина. Внезапно её нарушил тот же странный шлёпающий звук. Я вздрогнула от неожиданности и огляделась, но не увидела, что его издаёт. Глянув вниз, я удивлённо вскинула брови. Вдоль левой стены прыгала потрёпанная соломенная сандалия, из центра которой вверх смотрел круглый желтоватый глаз. Сандалия, превратившаяся в бакет зори, как ни в чём не бывало, пропрыгала дальше, продолжая напевать. После демонов и голодных призраков я не ожидал увидеть поющую сандалию. Кажется, он безобидный. Я бы не был в этом так уверен. Кадзо указал на дверь прямо напротив лестницы. Мы не собирались проверять правдивость моего предположения, поэтому быстро проскользнули в новую комнату. Когда дверь за нашими спинами тихо закрылась, я позволила себе слегка выдохнуть. Мы оказались в чем-то вроде музыкальной комнаты. Рядом с грязными забутонами лежали покрытые пылью традиционные инструменты — бива семисен и кота. А на одной из стен висел свиток с гравюрой, изображающий горный пейзаж. — На правой и левой стенах виднелась по одной двери, каждая из которых, по-видимому, вела в угловые комнаты, в которые из коридора попасть было нельзя. Я прикинула размеры Рюкана и поняла, что всего на втором этаже должно быть семь комнат, которые с трёх сторон огибают коридор. «Что это?» На левой стене и на Сёдзе рядом я увидела глаза. Множество человеческих глаз, которые моргали, вращали зрачками, смотря в разных направлениях, независимо друг от друга. К горлу поднялась тошнота, и меня передернуло от отвращения. Хм. «Я думал, у стен есть уши. Но и глаза, видимо, тоже». «Мокума Курен. Юка из множества глаз, живущей в Сёдзе. Стенах или татами. И да, они за нами наблюдают». Я поморщилась. Внезапно глазастая Сёдзе отъехала в сторону, заставив мои нервы заискриться. Мы все сразу же шагнули назад... Но на пороге показалось не Аонёбу, а наши друзья. Ивасаки широко улыбнулся, а глаза Йоку яркими огнями осветила радость. Эмери же осталась невозмутимой, но её взгляд быстро нашёл меня. Я поспешила подойти поближе, чтобы крепко обнять их. О, вы в порядке. Как я рад, что вы целы. Но мы не знаем, что с остальными. Мы разделились с тремя участниками, и, кажется, они наткнулись на Аонёбу. Но сначала она погналась за подругами того, кого убила первым. Ясно. Проклятие! Это глаза? Вы ещё не видели поющую сандалию? Видели. А, какие противные. Они сейчас о тебе то же самое думают, но даже не могут отвернуться. Судя по тому, как эти глаза на меня смотрят, они очень даже оценили мою красоту. Если это Йокай... Не значит, что он может увидеть то, чего нет. Просто у них зрение получше, чем у некоторых. Вы не видели ничего, что могло подсказать, как нам закончить кайдан? Нет. Но на нас напал достаточно агрессивный самурай. Хотя я с ним справился. Этот самурай был тебе по колено. Выше. Это был воин из разбитой посуды. И у него вместо головы был кувшин. Великолепно. Интересно, какие еще сюрпризы нам подготовил Рюкан? Что такое? Ваше любопытство раздражает, если честно. Не мое любопытство, а тот факт, что я не боюсь так, как ты. Но не всем дано быть настолько смелым, так что не переживай. Я недовольно покосилась на Хосыгаву, а он явно сдержал усмешку. Кадзо резко поднял руку, жестом призывая всех замолчать, и, нахмурившись, сосредоточенно прислушался. Меня вновь охватило напряжение на время, отступившее под напором радости встречи с друзьями. Я перевела внимательный взгляд на Сёдзи, которые отделяли нас от коридора, словно могла увидеть, что за ними притаилось. Сначала носа коснулся резкий запах косметики и духов, а затем, в сгустившейся тишине, я расслышала легкие шаги, но даже не надеялась, что они принадлежат одному из героев Кайдана. Ударяя по натянутым нервам, совсем близко от нас... Прямо из-за тонкой бумажной стены Раздался скрипучий голос Где же вы, мои гости? Выходите, я встречу вас Где мой любимый? Я жду тебя, приходи скорее Я нарядилась ради тебя Оцени же мою красоту Меня охватила дрожь Аонёба могла оказаться здесь в любую секунду, но пока она либо на самом деле ждала, что кто-то сам выйдет из укрытия, либо же решала, в какую из комнат зайти. Кадзоу молча указал на дверь, противоположную ту, из которой появились ребята. Стараясь не издать ни звука, мы пересекли комнату и также беззвучно отодвинули правую перегородку. Первой в угловую комнату зашла Эмери, и я вслед за ней. Последним, бесшумно задвинув за собой Сёдзи, порог перешагнул арай Я тут же огляделась, не желая стать жертвой оживших футона, пояса или что ещё тут могло напасть на нас и убить. На этот раз мы оказались то ли в небольшой библиотеке, то ли в кабинете. На низком столике возвышались стопки потрёпанных книг, часть томов лежала на полках у дальней стены, а пол был завален свитками и бумагами. На стене висела крупная картина в европейском стиле, изображавшая кучевые облака на ярком синем небе. Я на мгновение удивилась, что Рюкан украшает подобная картина, но выбросила лишние мысли из головы, сосредоточившись на том, чтобы избежать очередного нападения Йокаев. Эмери подняла с пола несколько книг и свитков и, бережно проведя по пыльным обложкам и крышкам рукой, положила их на столик аккуратной стопкой. Она взялась и за другие беспорядочные нагромождения, но успела подровнять лишь часть. «Эмери Тян, лучше не трогай ничего». Она, пожав плечами, отошла назад, но бросила еще один недовольный взгляд на царящий в комнате беспорядок. Вдруг послышалось тихое шуршание. Бумаги на полу и столе зашевелились, как от порыва ветра, а потом, сорвавшись со своих мест, взлетели в воздух. Я отшатнулась, но листы бумаги и свитки не полетели в нашу сторону, а собрались в центре комнаты. Сначала можно было разглядеть что-то похожее на бумажное облако, но затем оно приобрело конкретные очертания, и я испуганно округлила глаза. Это что? Дракон? Голову бумажного дракона венчали два свитка со свисающими шелковыми кистями. Морда оканчивалась чем-то похожим на острый птичий клюв, а длинные лапы то складывались гармошкой, то выпрямлялись. Тело бумажного дракона было облачено в кимоно из разноцветных сутр. «Только драконов нам не хватало». Он угрожающе зашипел, но звук был похож скорее на шуршение сухой бумаги. «Нужно уходить, он выглядит агрессивно». Дракон ринулся в мою сторону, вытянув вперед бумажные, но явно острые лапы. Эмири поспешно оттолкнула меня, но запнулась и сама оказалась прямо перед Йокаем. «Ха!» Эмири бросился к ней, но Йокай резко остановился, и его морда замерла в нескольких сантиметрах от лица подруги. Она зажмурилась, но потом медленно открыла глаза. Заметив, что дракон замер и просто разглядывает ее, Эмири вскинула брови и сама с интересом всмотрелась в его морду. Теперь ее лицо стало привычно невозмутимым. Кажется, ты ему понравилась. Потому что нужно бережно относиться к книгам. эмеритян Эмири дотронулась кончиками пальцев до морды бумажного дракона и легко погладила его. Я с удивлением заметила, что Юкай прикрыл глаза, а затем снова издал звук, похожий на шуршание бумаги, но теперь более мягкий и тихий. «А он милый. Напоминает мне папину собаку». «Очень милый. Если бы ты не подняла книги, он бы уже напал». «Ему все еще ничто не мешает напасть на вас. Он не тронул меня». Но кто знает, как дракон поведёт себя дальше? Хм? Вот именно. Предлагаю всё же покинуть комнату и не испытывать судьбу. Не похоже на вас. Сначала нужно проверить. Кадзо кивнул на и, подойдя к ним почти вплотную, внимательно прислушался. Он немного отодвинул дверь и выглянул в образовавшееся узкое пространство. Убедившись, что в музыкальной комнате никого нет, обернулся к нам. Ничего. Пойдём. Пойдём. Но небезопасно везде. Нужно как можно скорее расшифровать слова рассказчицы, а не бродить по комнатам. Если бы это было так просто. Тебе не впервые разгадывать загадки. Постарайся подумать. Мне не нужно для этого стараться. Но ты уж приложи усилия. Куда думаете отправиться теперь? Рассказчица сказала что-то про самопознание и смерть. А ещё про зеркало. «Рассказчица сказала, если быть точным, что зеркало — символ самопознания. И иногда правда, которую кто-то узнаёт о себе, может его погубить». Я кивнула, так как тоже помнила формулировку. Конечно, не слово в слово, как Эмери, но основную её суть. Что самопознание может значить по сюжету этого кайдана? Мы должны узнать, понять что-то о себе. И почему правда может быть смертельна? Наверняка это как-то связано с убийством Аойнёбу. Вряд ли конец у страшной истории предполагается иным. Или наша смерть, или смерть Юкая. Но маловероятно, что героев Кайдана должна убить правда. Тут и так слишком многое пытается отправить нас на тот свет. Значит, рассказчица подразумевала Аойнёбу. Но какая правда должна уничтожить эту жуткую сумасшедшую женщину? И при здесь зеркало? Аонёбу прихорашивалась перед нашим приходом. Мы заметили. Она считает, что готова к гостям и ждёт своего жениха, или кого там она ищет. Надо, чтобы Аонёбу поняла, что она больше не придворная красавица, а старый уродливый юкай. И для этого нам нужно зеркало. Аонёба держала в руках зеркало, но вряд ли нам нужно именно оно. Может, напротив, мы должны отобрать у неё это зеркало? Звучит опасно, всё как надо. Нет, она же смотрелась в него. А все эти ожившие вещи — подсказка. Кто-нибудь знает что-то о Цукумагаме? Среди этих оживших предметов есть зеркало? Я ничего подобного не знала. В который раз мне стало жаль, очень жаль, что никогда особо не вникала в мифологию. Но кто мог знать, что знания о Юкаях могут так пригодиться? Унгайкё! Мы резко обернулись к окну и увидели очередного Цукумагаме. Я сжала кулаки от дрожью, прошедшей по мне волны дурного предчувствия. На этот раз Йокаем оказалась бива очень странного вида. Бивой у этого существа высотой в половину человеческого роста оказалась голова со слепыми глазами. Одет Йокай был в потрёпанное монашеское одеяние темного цвета и протягивал к нам ладонь, словно прося подаяние «Что оно от нас хочет?» «А ты как думаешь?» Но у нас нет денег, ни иены. Это бива думает, что у странствующий монах. Мы должны откупиться. Но не можем. Паре, наколдуешь нам монеты? Хм, кажется, он понял, что мы без денег. И расстроился. Нужно уходить. Дураклятие. Этот Йокай привлечет него. «Кажется, Бива этого и хочет».